Сибориты и троглодиты. Вместо того, чтобы долго говорить о характере и манере поведения человека, мы иногда характеризуем его всего одним словом. Скажем, этот сиборит, а тот настоящий троглодит. Какого человека рисует ваше воображение при слове сиборит? Ну, конечно, изнеженного, барствующего, праздного, утех и услады, удовольствий и наслаждения. Вот смысл его жизни. Черванцев я себе повытаскиваю груду. Так завтра же богат я буду и заживу как сибарит, читаем в басне Крылова Бедный богач. В безопасности благой живёт как сибарит. Это же из комедии Грибоедова Молодые супруги. В русской классической литературе немало сибориствующих героев. Один из тева Облонский Чевыстой. Так смысл слова сиборит нам абсолютно ясен. Остаётся только выяснить, откуда это слово распространилось по миру. Кто ж такие эти сибориты, которым право хочется порой позавидовать? Оказывается, это жители богатейшей древнегреческой колонии Сибарис, основанной на юге Италии в 720 году до нашей эры. По свидетельству древних историков, Сибарис был райским местом на земле, Благодаря обширным торговым связям город процветал, а его жители ни в чём не нуждались. Богатые, избалованные роскошью сибориты предавались праздному веселью, обожали пышные пиры. Гигантские устрицы, пурпурные улитки, крабы и омары были их излюбленной пищей. Впрочем, кое-чему у сиборитов следовало бы поучиться. Они, например, запретили у себя шуметь по ночам и вывели за черту города кузницы и мастерские жестяльщиков. Жизнь сибариса была роскошной, но не долгой. В 510 году до нашей эры сибариты начали войну с соседним городом Кратоном. Как писал греческий историк Страбон, роскошь и дерзость сибаритов привели к тому, что за 70 дней кратонцы лишили их всего счастья, захватив город Они направили на него реку и затопили. Выходит, все барисы в буквальном смысле слова утонул в роскоши. Сибориту точно, что попало, есть не будет. А вот обидным прозвищем троглодит мы называем того, кто не только прожёрлив, но и всеяден. Кроме того, слово троглодит стало символом дикаря и невежды. Впрочем, те, кто был в тунисском городе Матмата, и видел настоящих троглодитов, думаю, о них совсем другое мнение. Да-да, троглодиты это не мифические маленькие злобные человечки из сказок, а вполне приличные люди. Только живут они уже полторы тысячи лет в пещерах. В переводе с греческого троглодит и означает пещерный человек. Кстати, современные троглодиты пользуются в пещерах и телевизорами, и холодильниками, и даже интернетом. Один из домов в Матмате получил известность после того, как был снят в фильме «Звездные войны» как родной дом Люка Скайокера.